Глава 11. Ты что-нибудь чувствуешь? Конечно, чувствую. Ты пыхтишь мне в ухо. Саймон надулся и чуть отодвинулся от моего лица. Он сидел на моём плече и пытался помогать. Хотя как можно помочь в деле, где техническое задание звучит как найди то, не знаю что. Мы вместе облазили всю поляну, которую окаймлял пруд. Изначально я закрывала глаза и по совету Саймона срывала травы науشوб. Я всё ждала, что меня накроет какое-то откровение, какое-то понимание того, как это должно происходить, но время шло, а ничего не было. Тогда я плюнула и стала рвать травы, казавшиеся мне привлекательными. Ну о чём мне критерии? Я бы сказала, но тактично промолчу. Полумесяц последние полчаса прятавшийся в тучах снова вынырнул на небосклон и осветил собой поляну. Я покосилась на свой подол, который за неимением корзинки использовала как тару. Точно, наверное, для первого раза хватит. Следует внимательно перечитать книгу. Возможно, я что-то упустила. Я приподняла подол повыше и направилась в сторону тропинки, петляющей между деревьями. Погружённая в себя, я едва не подпрыгнула, когда меня внезапно окликнули. "Леди Морган!" Узнав голос, я мысленно прокляла его обладателя, но вслух сказала совсем иное. "Ваше величество, какой сюрприз! Что вы тут делаете?" "Травы прячь, дурёха, травы!" Я лишь кисло улыбнулась. И как прикажете это сделать? Николав смутился, будто его застали за чем-то неприличным, а потом неохотно признался: "Я читал в ночи последнюю поэму лорда Улирика, когда увидел в окну розе, шагающую по дорожке сада". "Я подумал. Понимаю", торопливо вставила я. "Мы с ней столкнулись у пруда, но она отправилась к себе, а я решила ещё немного прогуляться. Ночь сегодня так прекрасна". Николас рассеянно кивнул, а затем, словно вернувшись в реальность, посмотрел на меня более внимательно. Его взгляд остановился на заадранном подоле, в котором лежали собранные травы. "Что это?" удивился он и, протянув руку, осторожно прикоснулся к одному из цветков. "Будущий гербарий", ляпнула я. Саймон в моей голове восхищённо присвистнул и, видимо, не нашёлся с ответом. "Гербарий? Да, ваше величество", я перехватила ладонь Николаса. Наши пальцы ненадолго соприкоснулись, и я забрала из них цветок. Получится замечательный букет. Как вы думаете? Николас покосился на демонстрируемую мной охапку трав, листьев и цветов, а затем расплылся в ободрительной улыбке. Вы так тонко чувствуете красоту момента, леди Морган. Не каждая девушка осмелилась бы выйти поздно вечером из комнаты, чтобы собрать букет. Я напряглась, ожидая услышать в его голосе издёвку, но её не было. Он действительно думал так, как сказал. Боже, святой человек и, наверное, идеальный муж. Такому скажешь, что идёшь любоваться закатом и, пожалуйста, беги к любовнику в свидание. Благодарю ваше величество. Я поспешила перевести тему. Так вы встретили леди Дейврут. Он грустно покачал головой. К сожалению, нет, видимо, мы разминулись. Как жаль. Ага, как же. Я мысленно погрозила Саймону кулаком. Только сбивать меня сейчас не нужно. Николас, рассматривавший букет в моих руках, вдруг резко поднял голову и покосился на меня с надеждой. А вы уже говорили с ней о том, о чём я вас спросил? Меня кольнуло чувство вины. Кажется, Николас и правда рассчитывал на мою помощь. Да, ваше величество. В глазах Николаса вспыхнул огонёк, который тут же погас, стоило мне добавить. К сожалению, мои попытки объяснить ситуацию ни к чему не привели, но я попробую снова, немного позже. Благодарю вас, леди Морган. С лёгкой грустью отозвался Николас и сжал мою ладонь. Позвольте, я провожу вас. Буду польщена, ваше величество. Мы направились ко входу во дворец. Отговорившись усталостью, я опёрлась на локоть Николаса, так что со стороны наша прогулка наверняка выглядела неприлично. Подол юбки я так и не опустила. Репутация репутацией, а эти травы я по всей поляне собирала. Почему вы не поговорите с леди Дэй врутцами? Спросила я, чтобы разрушить неловкую тишину, повишую между мной и Николасом. "Думаете, она не станет вас слушать?" Николас тяжело вздохнул. Он смотрел не на меня, а прямо перед собой. В лунном свете я в очередной раз отметила благородство черт его лица и тонкий профиль. "Нет, леди Дэйврут наверняка выслушает меня. У неё доброе сердце и хорошие манеры, но... но я боюсь всё испортить", выпалил Николас. У меня есть к этому талант, спросите у моего кузена. К слову, вы с ним довольно близки, разве нет? Не вбровь в глаз, пожалуй, король не так уж безнадёжен. Что вы имеете в виду, ваше величество? Самой обворожительной улыбкой уточнила я. Надеюсь, щёки не мознул румянец стыда. Хорошо, что в саду царил полумрак, рассеиваемый лишь светом фонарей. Мне кажется, вас довольно часто видят в его компании, а кузен не самый общительный человек. Под непривычно внимательным взглядом Николаса, будто пойманный на месте преступления кот. У нас просто довольно много общих тем для разговоров. Ага, одна живо трепещущая, другой. Николас вдруг прикоснулся к моей ладони и сжал её. Обернувшись, я поймала его тёплый, улыбающийся взгляд. Я рад, что вы с кузеном подружились. Максу нужен кто-то вроде вас. Он считает себя эмоциональным и холодным человеком, который пожизненно должен пройти в одиночестве, но это не так. В горле пересохло, и я с трудом разлепила губы, чтобы тихо обронить: "Не так?" Никола стряхнул длинными тёмными волосами, лежащими на плечах. "Нет, он более раним, чем это может показаться изначально. Пожалуйста, помните об этом". Я вздрогнула, настолько неожиданно прозвучали слова Николаса. Дынтация, да с которой он их произнёс, отличалась непривычной мягкостью. "Почему вы считаете, что я должна помнить об этом? Почему именно я?" Николас пожал плечами и ответил довольно уклончиво. "Потому что мне так кажется. Кстати, мы уже пришли, не смею вас задерживать, леди Морган". Он склонился надо мной и быстро поцеловал мою ладонь. И снова я снова ничего не почувствовала, и дело было не в том, что мои мысли были заняты Максом, В жесте самого Николаса тоже не сквозило ничего интимного, обычная вежливость, разбавленная дружескими чувствами или родственными чувствами. Я задумчиво куснула губу, как расценивать последнее высказывание Николаса? Неужели он заметил, что наши отношения с Максом выходят за рамки светского общения? Женщина, между вами так искрит, что нужно быть слепым, чтобы этого не увидеть. Я мысленно чертыхнулась. Николас едва заметно усмехнулся, будто понял, о чём я думаю. Доброй ночи, леди Морган. И вам, ваше величество. Николас зашагал в левое крыло дворца, а я принялась подниматься по ступеням лестницы, ведущей на второй этаж. Лейша, оказавшись в спальне, я выдохнула с облегчением и, вспомнив о травах, осторожно вытряхнула их на стол. Склонившись над добычей, я даже позабыла и о Максе, и о своей усталости. Меня будто ударило током, травы, перемешанные с цветами, манили меня. В мгновение мне почудилось, что я слышу их шёпот и это длилось всего пару секунд, но ощущения оказались яркими и необычными. Ладно, пробормотала я и дряхнула головой. Что говорить и нужно делать? Сайман оживился и принялся раздавать инструкции. Нас ждала долгая ночь. О том, как я варила зелье в спальне, можно написать отдельную книгу. А большей частью юмористическую, но из-за постоянно ругающейся матом героини пришлось бы присваивать роману недетский рейтинг. Нет, ну серьёзно, вы пробовали каши варить в котелке, подвешенном над огнём в камине? Я вот могу похвастаться таким опытом, но сразу скажу, повторять его не хочу. В итоге где-то уже ближе к утру у меня в руках оказался стакан, другой тары не нашлось, с бесцветной и ничем не пахнущей жидкостью. Потратив ещё час на поиски, я всё-таки отрыла в одном из сундуков небольшой стеклянный флакончик и перелила часть зелья в него. Стакан с остатками решила пока не выбрасывать, а приберечь на потом. Варить всё заново мне точно не хочется. Нужно ли говорить, что утром я ненавидела весь мир в целом и каждого его представителя в отдельности, когда в мою спальню заявилась цветущая и улыбающаяся тётушка, я едва не запустила в неё подушкой. Если бы не обязательная конная прогулка с Миколосовым и его невестами, я бы и перевернулась на другой бок и проспала до обеда. А так пришлось встать и позволить горничной меня собрать под щебет непривычно говорливой тётушки. Как там маменка? хмуро спросила я и зажмурилась, когда тётушка распахнула шторы. От неё нет вестей. Нет, дорогая, мурлыкнула тётушка, но я уверена, что она чудесно проводит время в гостях у нашей родственницы. К слову, отец не присылал тебе весточку? Нет, а что? Думаю, стоит написать ему, рассказать о том, как у нас дела. Мне не понравилась интонация тётушки. Немного вкратчивая, с нотками предвкушения, горничная, словно почувствовав напряжение, появившееся в комнате, принялась ещё более торопливо, чем раньше, укладывать мои волосы. Напишите, после паузы легко согласилась я. Расскажите о том, что его дочь прошла первое испытание, хотя, думается мне, он и так осведомлён об этом. Слухи разлетаются быстро, да и маминко наверняка говорила ему об этом. Тетушка улыбнулась, будто услышала что-то забавное. О, да, слухи разносятся быстро, об этом нельзя забывать. И снова мне не понравился её тон. Интуиция уже не просто кричала, она буквально вопила о том, что дело пахнет жареным. Но я никак не могла понять, в какую сторону бежать с огнетушителем. Но ну, не станет же тётушка рассказывать отцу о любовных похождениях матушки, верно? Это же неразумно. Предлагаю подумать об этом позже, а пока сосредоточься на наших проблемах. Я последовала совету Саймона, выбросив тётушку из головы, и позавтракала прямо в спальне, а затем направилась на конюшню. В нескольких шагах от неё уже собрались все действующие лица: Николас Лайзер, Рози и Вивьен Сгвен. Я немного притормозила, когда среди прочих узнала Макса. Он, как обычно, выделялся высоким ростом и тёмной одеждой. На фоне его лаконичного тёмно-коричневого костюма небесно-голубой наряд Николаса смотрелся немного карикатурно и слишком напыщенно. Вот уж не знала, что Макс тоже будет здесь. Мероприятие заявлено как полностью развлекательное, призванное помочь королю узнать невест получше. Зачем нам нужен Мак? Я расправила плечи, выставив грудь вперёд. В узкой тёмно-синей амазонке достоинства моей фигуры были как на ладони. В корсаже, помимо Саймона, был припрятан ещё и флакончик с результатом моих вчерашних экспериментов. Я наберевалась подгадать удачный момент и опробовать зелье на Николасе. Похоже, это единственный способ переключить его внимание на себя и выиграть отбор. Не то чтобы я легко приняла это решение, какие никакие, но у меня были моральные устои и правила, в которые не вписывались такие нечестные способы игры, как ворожба. Но иначе я не могла вернуться домой. туда, где меня ждали родные и друзья, так что я заставила свою совесть заткнуться. Если я мучилась от необходимости и тестирования зелья на короле, Саймон наоборот, буквально жаждал этого. От фамильяра исходили нетерпение и искренняя убеждённость, что мы всё делаем правильно. Мол, а как иначе? Леди Морган, чудесно выглядите, при виде меня Николас широко улыбнулся, даже и не скажешь, что вчера вы не легли спать поздно. Оборонив эту в высшей степени двусмысленную фразу, заставившую Гвен и Вивьен побледнеть от зависти, а Макса помрачнеть, Николас щёлкнул пальцами. Ну что ж, раз все собрались, можем отправляться. Ко мне подвели смиренную белую кабылку и помогли на неё забраться. Ещё в поместье Морган я поняла, что тело Вероники прекрасно помнит все навыки, вбитые в него с детства. Главное не дёргаться и не нервничать. Поэтому я спокойно взяла поводье, стараясь поменьше думать и побольше полагаться на мышечную память. Николас направил своего пегового коня в сторону удвинеющегося вдали густово парка, настолько густово, что местами он напоминал самый настоящий лес. Его величество сразу задал быстрый темп, и я почти тут же немного отстала. Краем глаза я заметила, что Николас с двух сторон взяли в оборот Вивьен и Гвен, которые оказались весьма неплохими наездницами, но я лишь отмахнулась. Соперничить за мужское внимание после бессонной ночи я точно не намерена. Правильно, поддакнул Саймон, баюкающий в лапах флакончик. Ведь мы этим не занимаются. Всего пару капель зелья, и все соперницы пойдут в лес. Я криво усмехнулась. Хорошо иметь рядом того, кто не сомневается в правильности твоих решений. Мне кажется, это залог любого успешного тандема. Заслышав топот лошадиных копыт слева от себя, я обернулась и встретилась взглядом с Максом. Не будете против, если я составлю вам компанию? Нет, конечно, нет. Макс натянул поводья, заставив своего вороного жеребца замедлить шаг. Теперь наши лошади шли рядом. Впереди маячил круп князя Рози, которая тоже немного отстала. А вот Лайза довольно быстро нагнала Николаса, но пробиться к нему, минуя Гвен и Вивьен, не смогла. Что же заставило вас, Вероника, лечь так поздно? И как об этом узнал мой кузен Я так растерялась, что ляпнула первое, что пришло в голову. Наверное, потому что мы вместе отправились спать. Макс помрачнел ещё сильнее, а затем и вовсе стиснул челюсти и посмотрел куда-то в сторону, видимо, чтобы не встречаться со мной взглядом. Повисла утомительная пауза. Э, знаешь, подруга, всё-таки язык враг твой. Я и сама спохватилась, что брякнула лишнее, и замахала руками. Я вовсе не то имела в виду. Макс холодно покосился на меня и любезно осведомился. Вот как? Я хотела сказать не вместе, а одновременно. В смысле, его величество пошёл к себе в спальню, а я к себе. Отличное уточнение, так держать. Судя по лицу Макса, он не оценил мою попытку прояснить ситуацию. На его скулах заиграли желваки, а в глазах словно застыл лёд. Позвольте уточнить, как вы вообще встретились в ночи? Я нервным движением потрепала кобылку у походки. И что я тут оправдываюсь? Наверное, чтобы не всплыла тема с твоим ведьмовским хобби, сбором трав по ночам. Я досадливо цокнула языком, признавая правоту Саймона. Ладно, попробуем удовлетворить любопытство Макса, пока он сам не решил проверить, чем я там занималась в королевском саду. Обычная прогулка по саду, ничего предосудительного. Вы же сами требовали, чтобы я мельтишила где-то неподалёку от Николаса. Всё-таки я позволила раздражению прорваться в последней фразе. Макс сжал поводье и, не глядя на меня, проговорил: Вы очень способная ученица, Вероника. Схватываете всё буквально на лету. Сказано это было таким ледяным тоном, что я невольно огрызнулась, памятуя наши старые диалоги, осмелился уточнить: это комплимент или завуалированное оскорбление? Констатация факта. Мне безумно повезло выбрать правильного напарника. С этими словами, буквально сочившимися иронией, он хлестнул коня так, что тот едва не встал на дыбы и с места ударился в галоп. пыли с подлошадиных копыт заставила меня громко чихнуть. Я проводила спину Макса ошарашенным взглядом. И как это прикажете понимать, что опять я сделала не так. Я всё ещё думала об этом, когда рядом со мной оказалась Лайза. Видимо, отчаявшись обойти Вивьен и Гвен, она решила потратить время более продуктивно на общение с конкуренткой. "Тебя связывают довольно интересные отношения с лордом Кроуфордом", мимолётно заметила она, поправив зелёную шляпку в цвет амазонки. Я припомнила холод в глазах Макса и попробовала скопировать его фирменную улыбку. "Ты так считаешь?" с любезностью кобры уточнила я. К моему удивлению, Лайза не стала продолжать светский обмен шпильками. Она лишь пожала плечами и как-то совершенно подружески проговорила: "Так считают многие". Я подумала, что тебе нужно об этом знать, чтобы быть готовой. Я смерила её заинтересованным взглядом. Её рыжеватые волосы были аккуратно собраны под шляпку, оставляя открытой красивую линию шеи и лицо с веснушками, тщательно замазанными белилами. К чему готова? Она посмотрела на меня прямо и с лёгким вызовом. К возможным сплетням. Прими меры, пока ещё можешь. Не тратя время на пояснения, она тронула поводья и принялась нагонять Николаса. Я же распахнула от удивления рот. Кажется, кто-то готов с тобой дружить. Скорее она просто вернула любезность за тот случай с её отцом. Что ж, лай за права. Предупреждён, значит, вооружён. И всё-таки неужели кто-то считает нас с Максом парой? Угу, вот странно, да? Вы же ни разу не дали повод. Я уловила в интонации Саймона едкий сарказм и поморщилась. Ладно, возможно, со стороны наше общение выглядит двусмысленно, но закончить мысль я не успела, потому что вспомнила о поцелуе с Максом в кабинете и почему-то вспыхнула. Конная прогулка плавным образом трансформировалась в пикник. Стоило нам оказаться на краю королевских угодий, на небольшой поляне, близ которой журчал ручей, как слуги принялись доставать из седельных сумок многочисленные уснетия и стелить пледы в тени деревьев. Невеста кружили не колосов в попытке урвать хоть минутку его времени. Я тоже была занята, правда, не Николасом. Я отощила из корзины два фужера, заполнила их домашним лимонадом и нервно посмотрев по сторонам, вылила в один из них пузырёк, который прятала в корсаже. Я подозрительно принюхалась, опасаясь, что зелье может выдать аромат трав, но к счастью, оно ничем не пахло. Я с облегчением перевела дух и, держа фузжер в руках, направилась в сторону стайки невест. Мне не пришлось вытаскивать Николаса из цепких лап Вивьены Гвен. При виде меня он снова улыбнулся и шагнул ко мне. "Леди Морган", проговорил он. "Не хотите ли прогуляться к ручью?" Я не растерялась. "С удовольствием, ваше величество". Николас, приподняв бровь, покосился на фузжер в моих руках. Чувствуя себя на редкость глупо, я улыбнулась и с наигранной уверенностью вручила Николасу напиток. Сегодня так жарко, лихо осалгала я, не помешает освежиться. Краем глаза я заметила, как Лайза, стоящая неподалёку, сомнением взглянула на затянутое тучами небо. День выдался достаточно тёплым, но пасмурным, как это часто бывает осенью. Николас, если и удивился моим словам, виду не подал. С изящностью джентльмена, привыкшего к женским причудам, он салютовал мне фужером, но не поднёс его к губам. Вместо этого он взял меня под руку и повёл в сторону ручья. Стоило нам оказаться подальше от чужих ушей, Николас с любопытством поинтересовался: "Вы уже разговаривали с моим кузеном?" Признаться, когда мы уходили с поляны, он выглядел ещё более мрачным, чем обычно. Я чуть замедлила шаг. Листва виднеющихся вдали деревьев приобрела ярко выраженный жёлтый цвет, который совсем скоро должны были прокрасца багровые тона. Шелест ручья становится всё ближе. Вам показалось, отмахнулась я. Ваше величество, скажите честно, вы специально упомянули о нашей вчерашней встрече? Я не ожидала, что Никола улыбнётся и кивнёт. Конечно, леди Морган. Я на мгновение задумалась, а затем с искренним непониманием поинтересовалась: а зачем Неужели он хочет вызвать ревность у Рози? В принципе, схема рабочая, но учитывая, что девушка сейчас обижена на него. Пытаюсь вам помочь, подружески. Я споткнулась о какую-то ветку и едва не выронила фужер. Поясните ваше величество, я не улавливаю всю гениальность вашей стратегии. Так, чуть меньше иронии, чуть больше восхищения в голосе. Помни, мы хотим за него замуж. Смотри-ка, уже и мы, вряд ли Николаса или кого-либо ещё вдохновит эта мысль. Поэтому-то мы о ней никому и не скажем. С этим не поспоришь. Вероника, скажите, могу я называть вас по имени? Мы дошли до ручья и пустились на поваленное дерево, которое, судя по всему, служило здесь лавочкой. Его шершавая кора поцарапала ладонь, в которой я всё ещё сжимала фужер с напитком. Вспомнив о своей основной цели, я пригубила лимонад, надеясь, что Ника вовсе не осознала одеркалит мой жест, но зря. Как чуют зараза такая Ничего, ещё не вечер, терпение, мой друг, терпение. Конечно, ваше величество, вслух произнесла я, стараясь загипнотизировать взглядом фужерниколаса. Это будет честью для меня. Ах, перестаньте, Вероника, наоборот, это вы оказываете мне честь. Мы ещё 2 минуты попрепирались, настаивая каждый на своём, и лишь когда светские условности были выполнены, ненадолго замолчали. Я напряглась, как пружина, когда Николас поднёс лимонад к губам, и выдохнула сквозь стиснутые губы, когда тот, так и не сделав глотка, вернулся к разговору. Вероника, мне показалось, что между вами и моим кузеном что-то происходит. Я прав? Вот ведь попали, так попали. Меня бросило в холодный пот. Я ещё никогда не была так близка к провалу. Вообще не правы, быстро ответила я и нервным движением осушила свой фужер. Мы с вашим кузеном едва знакомы. Николас ненадолго растерялся, сразу сделавшись похожим на мальчишку, а затем пожал плечами. Хорошо, пусть так. Я лишь хотел сказать, что вы мне нравитесь. Что? Я не ослышался? Это же тот момент, которого мы ждали. Ага, мы и все 100 слонов, что готовы станцевать мне о силе любви. На самом деле, как бы я ни ерничала, моё сердце ёкнуло, и я не могла понять, от радости или ужаса. С одной стороны, разум подсказывал мне, что едва ли Николас имеет в виду, что испытывает ко мне чувства. Он совершенно точно влюблён в Рози, но вдруг: "Вы мне тоже очень нравитесь, ваше величество", сдержанно вставила я, лихорадочно раздумывая, стоит ли взять Николаса за руку или лучше не стоит. Что-то в его голосе подсказало, что второй вариант будет уместнее. Поэтому мне бы хотелось помочь вам и подтолкнуть моего кузена в верном направлении. Поверьте, ему это гораздо нужнее, чем вам. Я буквально разинул рот от удивления. Подождите, это действительно говорит Николас? Тот самый мальчишка-поэт, который не в силах побеседовать со своей возлюбленной и решить проблемы самостоятельно? Откуда в нём такая прозорливость? Простите. Николас, покачивая в руках фужер с лимонадом, мягко, немного мечтательно улыбнулся. Видимо, ему нравился этот разговор. В нём он чувствовал себя уверенно, будто был на своём месте. Вы, Вероника, всегда сможете найти себе достойного спутника, но, кузен Если он упустит вас, будет жалеть об этом всю жизнь. Поверьте, я знаю его хорошо, поэтому не преувеличиваю. Я настолько была ошарашена, что даже не сразу нашлась с ответом. Фигура, которая изначально задумывалась как любовный треугольник, разрасталась на глазах. Теперь уже непонятно, кто и кого в итоге хочет свести. А вы, то есть я хотела сказать, нам не обязательно обсуждать это именно сейчас, успокаивающе проговорил Николас. Просто я подумала, что раз уж мы с вами друзья, мы должны помогать друг другу. Это что, немного другая формулировка на тему сражаться по одну сторону баррикад? Кажется, Николас похож на кузена чуть больше, чем могло показаться изначально. Пока я с застывшей на губах улыбкой раздумывала о том, что тут можно ответить, позади раздался шорох шагов. Обернувшись, я встретилась взглядом с Максом. "Другие невесты недовольны вашим отсутствием", не глядя на меня проговорил он. "Вам лучше вернуться". Никола словно только этого и ждал. Он легко поднялся на ноги и, оставив Фужер стоять на дереве, кивнул. "Что ж, тогда пусть Леди Морган ещё немного полюбуется видом. Она так хотела им насладиться в полной мере". С этими словами Николас беззаботно ретировался, оставив нас с Максом наедине. Макс кашлянул. "Позволите?" спросил он явно ради приличия, поскольку тут же опустился на поваленное дерево рядом со мной. Между нами, как напоминание о цели моего участия в отборе, стоял Фужер с лимонадом. Как я вижу, ваши дела неожиданно пошли в гору, проговорил Макс и бездумно щёлкнул пальцами, на кончиках которых промелькнули искры. Кузен явно выразил вам свою симпатию. На него так подействовали объятия в библиотеке или то, что случилось вчера ночью в саду. По спине, отзываясь на магию Макса, побежали мурашки. Ведьмовский дар затрепетал в груди и зудом прошёлся по телу. В горле пересохло, и я неосознанно облизнула губы. А что случилось в саду? на автомате переспросила я. что-то чего я не знаю. Искря падающие с пальцев Макса на траву буквально гипнотизировали меня. Сейчас я хорошо, слишком хорошо чувствовала магию, разлетевшуюся в воздухе. Она была родственна той силе, что я в себе ощущала, и это приводило в смятение и трепет одновременно. Странное, очень странное состояние. Женщина, стой, ты же ещё не владела своей природой. Мне казалось, что это я, как раз не знаю всех нюансов вашей с Николасом ночной прогулки. Мне охотно сказал Макс, А мне это необходимо. Он смотрел в себе под ноги, не на меня, поэтому я не могла увидеть выражения его лица, но голос был сух и деловит, как обычно. Зачем? Макс обернулся на меня так резко, что я едва не отскочила. Его ноздри раздувались, как у разгневанного породистого скакуна. Чтобы составить новую стратегию, Вероника, а вы что подумали? Меня кольнуло разочарование, настолько сильное, что, несмотря на мысленный вопль Саймона, напоминающего об осторожности, я досадливо ляпнула: А со стороны выглядит, будто вы меня ревнуете. Всё произошло быстро, я не успела ничего предпринять. Макс поперхнулся воздухом, закашлялся и, видимо, совершенно интуитивно схватил фужер с лимонадом. Мои пальцы прошли рядом с ладонью Макса, но не успели его остановить. Сокруглившимися от ужаса глазами я увидела, как зелье, приготовленное для Николаса, исчезло во рту его кузена. Поставив опустевший фужер на траву, Макс тряхнул головой и поморщившись ответил: Я вовсе не повисла долгое, явно непреднамеренная пауза. Я, еле живая от страха, наблюдала за калейдоскопом плохо читаемых эмоций на лице Макса. Я понятия не имела, подействует ли любовное зелье на мага. Да и в принципе не была уверена, что собрала все травы правильно, и, господи, вдруг я приготовила яд. Вот уж нет, возмутился Саймон. Он ретивой змейкой проскользнул между моих юбок и торопливо меняет цвет замер возле фужера. Скосив глаза, я заметила, как Саймон осторожно принюхивается, будто что-то проверяет. Кажется, он упоминал, что после того, как зелье употребили, оно немного меняется, и его капли могут о многом сказать. Опасаясь, что Макс неопределённой внимательностью разглядит моего фамильяра, я поспешила прервать затянувшуюся паузу. Значит, вы не ревнуете меня? Вообще-то я хотела, чтобы это прозвучало утвердительно, но почему-то вышло вопросительно. Макс вскинул на меня слегка расфокусированный взгляд. Конечно, ревную. Хорошо, что я сидела, иначе бы упала. Вот же чёрт. Неужели у меня действительно получилось сварить любовное зелье? Вместе с триумфом меня обдало паника и сожалением. Мне не хотелось, чтобы Макс испытывал ко мне что-то фальшивое. Нет-нет, подруга, подожди, тут что-то совсем другое. Я с трудом натянула на себя улыбку. Вы сейчас очень забавно пошутили, пытаясь спасти положение, проговорила я и поднялась на ноги. Думаю, мне тоже лучше вернуться к остальным невестам. Никого со нельзя оставлять без присмотра. Подозреваю, в моём голосе было больше интонаций от нянюшки, потерявшей ребёнка, чем от влюблённой женщины, но Макс громко скрипнул зубами и вдруг ухватил меня за запястье. Вероника, подождите. Я покосилась на его пальцы на своей коже и зажмурилась. Такое простое прикосновение послало по телу волну внутренней дрожи и предвкушения. Мне до смерти хотелось положить руку на щёку Макса. дотронуться до пульсирующей на виске жилки, но я лишь напряжённо застыла. Вы что-то хотели, лорд Кроуфорд? Хотел, жёстко ответил он и тоже поднялся с дерева. Теперь Макс возвышался надо мной, заставляя чувствовать себя маленькой девочкой. Я уже несколько дней хочу вам сказать, что испытываю к вам странные, неуместные чувства. Я прикрыла глаза и судорожно втянула носом в воздух. Аромат парфюмерной воды Макса заставил вздрогнуть и вернуться в реальность. Я не думаю, что вы действительно понимаете, что говорите, осторожно вставила я, пытаясь незаметно освободить руку от его хватки. Просто вы устали, перенервничали, и Боги, Вероника, рявкнул Макс и сделал шаг назад, будто предоставляя мне желаемую свободу. Я отдаю себе отчёт в том, что говорю и в том, что чувствую. Вы заняли все мои мысли. Я думаю о вас и утром, и вечером. Он нервным движением запустил пальцы в волосы, а затем отдёрнул руку и посмотрел на меня в упор. Ваше остроумие, смелость, честность привлекли меня сразу, но я не думал, что симпатия перерастёт во что-то большее. Вероника, вы проникли в моё сердце, и мне невыносимо видеть вас рядом с кузеном, хотя я сам же и подтолкнул вас к нему. Я судорожно сглотнула. Каждое слово Макса отзывалось во мне восторгом, смешанным с болью. Я знала, что на самом деле это всё произносит не Макс, а приворотное зелье в нём. И от этой мысли на кончике языка соднил отвратительный привкус горечи. Ладно, пробормотала я, делая шаг назад. Ладно, знаете, мне, к сожалению, пора. Поговорим об этом позже, хорошо? Например, после того, как я найду противоядие от любовного напитка. Не слушая возражений, я опрометью бросилась бежать. Именно бежать, потому что я подхватила юбки и устремилась не на поляну к ней к алысой невестам, а в сторону привязанных к деревьям лошадей. Мне внезапно стало абсолютно плевать, кто и что подумает. Хотелось одного спрятаться в спальне и сделать вид, что ничего не произошло. В конце концов, я устала изображать сильную женщину, которой всё нипочём. Хоть раз можно сорваться в истерику. По пути мне попалась Рози, которая я торопливо шепнула, что у меня разболелась голова. Девушка искренне удивилась, но отговаривать меня не стала. Кто-то из слуг помог мне взобраться на кобылку, и я уже натянула поводья, когда ощутила, что кто-то карабкается по моей юбке. покосившись вниз, я разглядела стремительно меняющий цвет Саймона. "Знаешь, у меня есть две новости: хорошая и плохая. С какой начать?" "С хорошей. Что, что ты сварила нелюбовное зелье?" От облегчения я чуть не свалилась с кабылки, которая резвым галопом неслась в сторону дворца, а затем до меня медленно дошло. "Так, а плохая? Ты только что напоила самого сильного мага сывороткой правды?"